Глава 17. Как ни жесток был Никита, но и он просветлел, завидев зелень родного утёса и убранные пашни. Семья у Никиты большая. Отец с ума сходит от жадности к золоту, а сын к этому делу не пристрастился. Он старательный, хотя ещё и неумелый хозяин. Одна из дочерей уже старая дева, скоро 19 лет, всё незамужем. Жена и девки управляются с хозяйством лучше мужиков. Не пьют, не шляются. По семье Никита не так соскучился, как по дому. Жена приезжала к нему осенью дважды, после покоса и после уборки. С докладом, как и что, за советом. Чинить, и стирать, и поглядеть. Ливни отлили, наступила, наконец, сухая осень. Глаз радуется, глядя на свои пашни, хотя и убранные. Никита, не бродяга, не голь перекатная, всегда будет чем прожить. Неудача и бог с ней, решил Никита. Спирьке растрясло его своими разговорами. Артель была недовольна. Силой взять, отбить хороший участок у соседей не удалось. Никита втянулся в ссоры. Кажется, что зря его обидели. Плохие люди развернуться не дали. Нет на свете справедливости. Однако Никита сказал, что ещё вернётся. Он сейчас чувствовал, что его запутали. А всякий случай он застолбил хороший участок, но полиция усиленно всё пронюхала. Никита вспомнил, как один мужик обрадовался прежде времени, что приехал домой. Ему вот так же оставалось перевалить Амур. Он у рыбаков выпил. И не доехал, только порадовался. Рыбаки потом его нашли. Никита Жеребцов перекрестился, стал налегать на весла и больше уже не оглядывался. Он перевалил реку, поравнялся со своими пашнями, обошел мыс-камень и увидел опять эти же пашни с другой стороны. Вдруг он услыхал пыхтение и свист. Оглянулся и увидел под жёлтыми утёсами, как раз под его домом, торчавшим белой крышей из яркой садовой зелени, стоит низкий плоский проход с большой трубой и как бы опухшими боками. За ним видна не то баржа, не то халка. На берегу много людей в шинелях или в белых рубахах. На песке стояло чёрное чудовище с трубой. Локомовиль, бож ты мой, какой срам, подумал Никита. Куда я теперь с ним? Никита узнал быстроходный казённый пароход из Николаевска. На нём обычно ездило военное и портовое начальство. Он заметил, что наверху ходят люди в мундирах со сверкающими пуговицами. Полиция, подумал он со страхом. А может, к лучшему? Теперь мне можно не бояться. Полиция и солдаты? Зачем столько полиции? Неужели из-за локомотива? Никита всё же решил, что не вовремя принесло его домой. Он хотел повернуть, но с парохода дали несколько коротких гудков: "Не смей, оттуда следили". Никита сделал вид, что ничего не слышит. Созлом вытащил лодку на камни, выскочил на скалу, споткнулся, больно ударившись бедром. Никита подумал, что перед отъездом с Прииска надо было проверить свои столбы выше серой поляны. Он столбил ни одно место. На карауле Никита узнал от Гавриушки, что теперь многие разъезжались по домам. Почему Голованов скрылся? Неужели чуял Никита искал его перед отъездом, но Гаврюшка говорит, что его даже не видал. На перерез Никите вышел полицейский небольшого роста, смуглый и улыбающийся. Даже страшно было видеть Геляка с неласковой улыбкой при таком мундире. Никита узнал Ибалку. «Пойдем ко мне!» — позвал его Никита. «Нет!» — ответил Ибалка. «А ты с прииска?» — как бы невзначай быстро спросил Геляк. Что тут ответишь, врать же не будешь? Никита и не ответил и пошёл, кляня себя. Хоть и свой человек, геляка, всё полицейская душа, тварь насквозь, иначе не взяли бы и балку. Сразу меня поймал. Никита вошёл в свой двор. Солдат жгли костёр. Двое сидели на бревнёй и никакого внимания не обратили на хозяина. Тут же какие-то рабочие в вычегах и длинных рубахах что-то носили. В лотёмном проходе, разделявшем кухню старой избы от новой, с этой солдат с наеденной рожей, видно чей-то денщик, заступил дорогу старшей Никитиной дочери. Она перешагнуть не могла через его ногу и словно вжалась в стенку. Денщик опешил, завидев хозяина, отдал честь. Дочка к ветром снесло. В горнице обедали Аломов, Телятев и с ними молоденький пехотный офицер. Фуражки их висели на стене. Никита подумал и кинулся в ноги. Некоторое время стояла тишина, потом слышно было, как постучали ложкой. "А ну стань", строго сказал телятя в своём приятном тенарком. "Чтонь, да и рассказывай, братец", сказал Аломов. "Долгоньки меня в ногах заставили валяться, подумал Никита, а моё жрут". Телятя встал и прошёлся по комнате Бойка, петушась, словно намереваясь расклевать. У него вялое и бесцветное лицо. Ломов что-то бурчал, как бы изображая из себя зверя или машину. Телятьев ещё разок повернулся на каблуках и опять ушёл на лавку. Никита только взглянув на начальство, заметил своим мужицким хозяйственным взглядом, что они тут весёлые и живут в своё удовольствие. Едут на разгон, что же не радоваться? Мой прииск заняли хищники, заговорил Никита. Я открыл прииск-то, хотел заявку делать, а захватили другие. Почему же этот прииск стал твой? спросил Телятьев. Он сидел под полицейскими фуражками на бревенчатой стене. Полина, красивая девушка 15 лет, подавала кушание, бегая через обширную горницу по окрашенному полу. "Там, говорят, смута, разврат, пианство", загудел Аломов. Тихотней попелил зенки на Полину. "Почему же этот прииск стал вдруг твой?" повторил Телятьев. "Я открыл" сказал Грибцов с таким видом, словно это всем давно известно. Средства имею сделать заявку. Я даже бутылку там закопал с бумагой, засечки сделал на лисинах и столбы поставил. Вон локомобль заказал. Ага. Так значит, это твой. Что же у тебя дома не знали этого? Никто не признавался, чей это локомобль. Да я и не говорил никому, сам не верил, получится ли. Садись, хозяин, к столу, сказал Аломов. Мы ваши гости уж не обессудьте нас. Да что уж это, да я Полина давно отцу накрыла. Он мне ловко присел на табурет. Пехотный цвёл, Полина с ним опять переглянулась. Никита хлебал жадно. Что же за артель, спросил Аломов, когда обед закончился. Никита начал сбивчиво врать. Но как назло, сразу чего надо не придумаешь. "Ты не знаешь на приске какого-нибудь бывшего чиновника на пенсии или разжалованного?" спросил Аломов. "Был один по прозвищу Советник". "Советник?" воскликнул Аломов. Телятев получил ещё в городе анонимный донос. Автор подписался неразборчиво. Написано было грамотно. Приискателей обвинялись в противозаконной политической агитации. Автор сообщал, что среди крестьян ведут пропаганду анархисты. — Ты знаешь этого советника? — Да видел раз, может, и не узнаю. — Пойдешь проводником, — сказал Телятев. — Говорят, туда почти невозможно подняться на лодках. — Да их можно и голодом выморить, — сказал ему Никита. — Нет, у них есть запасы, мы все знаем. Их голодом не выморишь. — У них амбары там стоят, — сказал Оломов. Пехотный офицер полагал, что надо разведать все подробно и попросил начертить ему план прииска. — Да. Пришёл и балка. От козыреал щёлкнул каблуками и доложил, что Гольд явился. Вошёл Денгура. Где ты был? В гости к соседям ездил, ответил Денгура. Когда Денгура приехал в Николаевск, явился к Телятьеву, привёз ему подарки. Поднявшись с кресла после разговора и как бы собираясь уходить, он, озираясь по сторонам, сообщил, что был на речке на Прииске и что там худо. Что же там такое? — Там революция, — сказал Денгура. — Какая революция? — как на пружине подскочил Телятьев. — Еще царя один раз хотят убить. — Откуда ты это взял? Да ты что? Телятьев знал Денгуру как почтенного и богатого деревенского торговца. — А что я? Я не знаю, откуда. Я не исправник. Все знают. Я сейчас хоть в Петербург поеду и скажу — политичка! Революция знают, а никто не глядит. Моя русский начальник шибко любит. Вдруг ласковый кротко добавил Денгуран на распев. Моя государя императора. Тут старик сложил молитвенно о бирутии и поднял взор на огромный во весь рост портрет Александра III. Моя царин любит, подарки хочет ему таскать. Я им мерзавцам покажу. «Неужели?» – подумал тогда Телятев. Разговор этот происходил две недели назад в Николаевске. Телятев тогда только что получил известие, что Оломов выехал. Из Хабаровки то и дело шли телеграммы. «Ой, никак ты не боялся!» – говорила мужу Касая и Сенко, глядя на губернаторский двухэтажный дом со шпилем и флагом, сверкавший верхним рядом стекол поверх множества прибрежных халуп и землянок. Муж и жена расположились на берегу у знакомого богатого делека, жившего в городе. Русский начальник или маньчжурский начальник разницы нет, поучительно говорил Женя Денгура. Каждый любит, когда хорошо обходишься. А ты знаешь, как с русским начальником обходиться? Всё равно, одинаково. Это все понимают. Жена сопровождала Денгуру в Николаевск из Мылока. Она взяла с собой запасы лучшей юкалы, сушёных чебаков, масло, консервов. Скоро на ух поедем, говорил Денгура. Всех будем там разгонять. Меня сегодня высшее начальство хвалило. Старик повеселел. Он ходил не сгибаясь, как в былые годы. Погоди, я ещё сам большой начальник буду, хвастался он. Я власть люблю и начальникам нравлюсь всем. Так хорошо буду жить. Это мне скажи спасибо, говорила Есенка. Если б не я, ты бы всё сидел в молках. Я своим умом живу, отозвался старик. Когда я тебе парня родила, ты повеселел, сразу стал ездить, искать начальников, кому служить лучше. Молодой сразу стал, смеясь, сказала жена. Денгура сам удивлялся себе. Ему было давно за 70. Он чувствовал себя бодро. Жена его рожала детей. Правда, в кишках его обитало множество разных червей. Денгора был худ и сух, но зато деятелен и только изредка стреляло ему в спину и болел живот, а больше он не чувствовал никаких немочей. Нет, я не похож на своих сородичей. Они все дохлые, а я какой здоровый и высокий. Конечно, я особенный человек, не такой как все. — думал он, с жадностью хватая и разрывая зубами вареное собачье мясо, которое прислал ему в подарок геляк-торговец. Жеребцов выскочил во двор как ошпаренный, лицо его было красно и борода всклокочена. Завтра с гольдами и полицейским геликом и балкой, который родом из здешних мест, ему предстояло вести отряд на прииск. — В компанию я попал, — подумал Никита. Похоже было, что прииск хотел захватить кто-то другой. В потёмках на жёлтых песках как огромная черепаха с поднятой головой чернел локомотив.